День 5, 20 декабря, 11.30. Максим, как и ты, начну письмо с шоколада. Во-первых, спасибо за такой вкусный подарок. Это было волшебно. Ну и во-вторых, до вчерашнего вечера я и не подозревала, что могу так любить шоколад. Странно, что за все дни в брюге я так ничего и не купила попробовать. Так что буду наверстывать упущенное. Главное не растолстеть. Ну что ж, давай попробую и я рассказать, что в жизни приносит мне радость и счастье, что расстраивает или вызывает неприязнь. С шоколадом разобрались. Если продолжать тему гастрономии, то я просто до мозга костей фанатка кофе. Чай — редкий гость на моем столе, а вот кофе... Причем я люблю абсолютно любой кофе. С молоком, с пенкой, без сахара. «В общем-то, мне без разницы, главное, чтобы это был кофе. Есть в его аромате что-то будоражащее, волнительное, многообещающее. А если еще и сигареты...» М -м. «Кстати, ты признался в своей слабости. Так она у меня тоже есть. Когда мы с Вадимом начали встречаться, я бросила. Его буквально выворачивало от сигаретного дыма. А мне всегда нравилось курить». Я знаю, что это вредно, но есть в этом что-то сакральное, что-то гипнотическое. Может быть, я когда-нибудь и брошу, но только если сама этого захочу, а не потому, что кого-то это не устраивает. Кстати, где кофе? Там и музыка. Сейчас объясню. Моя мама просто терпеть не может гладить белье, Но если она включит какой-нибудь любимый фильм фоном, то ненавистное занятие проходит быстрее. И когда я еще девочкой всячески пыталась избежать помощи по хозяйству, мама сказала, что любое нелюбимое дело можно уравновесить чем-то приятным. И включила диск Beatles. И знаешь, это сработало. Так что музыка со мной утром, днем и вечером. Даже в ванную беру телефон, чтобы подпивать влейку душа. Да, я та еще певица. Шутка. Пою я очень скверно. В общем, музыка — это и мой друг, и мой лекарь. Не могу не упомянуть, что животных тоже очень люблю. Дома у родителей есть старенький уже пес Ринга. Да, мама — фанатка Битлз. Он обычная дворняга. Но преданнее существа я не встречала. Когда мы с Вадимом начали жить вместе, я предложила завести кота. Но оказалось, что у Вадима аллергия. А так я, конечно, хотела бы много пушистых хвостиков. Они такие удивительные, умные и трогательные. А еще я люблю фотографировать. Не только какие-то достопримечательности или природу. Стоит лишь немного внимательнее оглядеться по сторонам, и столько чудес откроется. А еще я люблю рисовать. Но, думаю, ты и так это понял, да? Если бы не тот мой набросок, мы бы и не познакомились. Собственно, все это и привело меня к профессии мечты. Я работаю в фирме по дизайну интерьеров. Обожаю наш офис. Все так свободно и креативно. Я создаю красоту, индивидуальность, даже волшебство. Невероятный процесс. Жаль, отменилась последняя командировка. Там такой интересный проект. Что-то вроде релакс-центра, массаж, сауна, звуки природы. Меня там заинтересовала идея одна — нужны были тематические комнаты, каждая в стиле своей страны. Например, Япония с татами, деревянными перегородками и тихим журчанием воды. Индия в теплых цветах, с резными панелями и ароматом специй. Индонезия с ротанговой мебелью, пальмами и звуками джунглей. Хотелось создавать такие пространства, где человек будто бы переносился бы в другой мир. В полное погружение. В общем, мне, как дизайнеру, было бы там, где разгуляться. Ну да ладно, что ж. Кстати, именно из-за этой отмены я вернулась домой раньше и застала Вадима. Ну ты понимаешь. Ладно, не буду о грустном. Достаточно уже этого минора. О, я знаю, что тебе должно понравиться. Ну мне так кажется. Обожаю сидеть у костра. Это же просто какая-то фантастика. Я всегда любила такие уютные местечковые вылазки на природу. С семьей, с друзьями. Я потом, как ненормальная, нюхаю свою одежду, пропавшую горько-сладким дымом, и как будто растворяюсь. Не знаю, как это объяснить. Но именно этот запах для меня один из самых уютных и родных. Ой, а еще только не подумай, что я сумасшедшая. Обожаю иногда смотреть документальные фильмы про разных маньяков. Это так интересно! Особенно, если не сразу говорят, кто преступник. Сразу себя воображаешь этаким Эркулем Пуаро. О, чуть не забыла. Как же моё главное хобби, только не смеси, но это вязание. Я не так давно начала вязать. Но что-то получается. Ха, не всегда. Но мне нравится. Мало кто об этом задумывается, но вязание — это не только про творчество но и про терпение, о котором, кажется, все забыли в современном мире. А еще этот мягкий плед или шарф, который появляется из простой нити, дарит какое-то чудесное ощущение завершенности, Как будто то, что ты делаешь, настоящее, осязаемое и согревающее. Кстати, продолжая тему уюта, могу заметить, что жить не могу без теплой и мягкой домашней одежды. Нежный, как облака пижамки, мой фетиш. Ой, Максим... А ведь сюда же можно отнести еще одну мою любовь. Это моя мания. Барабанная дробь, и это чистое постельное белье. Только не смейся. Это правда. Когда я застилаю кровать свежим бельем, это как нирвана. Оазис. Наверное, поэтому я так люблю гостиницы, кстати. Так, ну что, можно приступать к тому, что я не люблю. Дай-ка подумать. Хм, а легко. Ненавижу всем сердцем вареную морковь. Я не знаю, что она мне сделала, но это же странно. Она бескусная и такая слишком мягкая, что ли, как будто в рот положили уже что-то пережеванное бр. А еще не люблю, когда разбрасывают вещи. Не скажу, конечно, что я фанат чистоты и каждое пятнышко подвергается моей тщательной экспертизе. Но вот терпеть не могу разводы на окнах и зеркалах. Брызги масла на кухне. А еще в мой личный список неприятных вещей я бы внесла очереди. Будь то касса в супермаркете или лавка в поликлинике. Это выше моих сил. Слушай, я подумала сейчас. Наверное, это не лучшая параллель, но в этом плане я могу понять Машу, которая так любила танцевать. Зачастую статика и неподвижность лишают меня жизни. Такое чувство, что намеренно заставляет быть покорным изваянием. О, вспомнила еще один максимально раздражающий фактор. В общем, я преклоняюсь перед необъятным миром запахов. Для меня это отдельная вселенная. Эфирные масла, одушки, саше с травами — это все ко мне. У меня есть очень хороший и дорогой диффузор. И когда я смешиваю для него апельсин, бергамот, лаванду и прочее, я чувствую себя каким-то алхимиком, даже магом. А если фоном еще и музыка, например, главная тема из Гарри Поттера, то погружение просто на все сто. Так вот, именно по этой причине дешевые освежители воздуха мои личные враги, потому что нельзя настолько халатно и потребительски относиться к искусству ароматов. Так что еще? Ну, последую твоему примеру и просто перечислю. Я не люблю мокрые зонты, от них вечно лужи. Обилие проводов, которые, знаешь, в такой клубок змеиный сплетаются, и не разберешь, где что. Духоту. Свежий воздух для меня в максимальном приоритете. Задыхаться не по мне. Ну вот, вроде и все. Потом наверняка еще вспомню. Но теперь по заданному курсу. Мне нужно рассказать историю из детства, так? Сейчас представь, что я нервно хихикаю, потому что я ума не приложу, что рассказать но постараюсь что-то вспомнить. Не знаю, почему в голову первым приходит именно этот случай, но он для меня многое значит, хотя ни о чем серьезном не говорит. Мы тогда всей семьей отдыхали на море. Мне было лет шесть. И я устроила себе миссию — собрать самые красивые камни на побережье. Собирала их весь день. И вот у меня уже был целый шедевр. Небольшая горка из идеально гладких камушков. Я даже выстроила их по форме сердечка. Но вечером начался прилив, и мне пришлось чуть ли не обниматься с этой каменной пирамидой, чтобы ее не снесло волной. В итоге меня обрызгало так, что я промокла до нитки. Но пирамиду я все таки сберегла. Мама нашла меня в обнимку с камнями, мокрую, и долго смеялась, даже фото сделала. До сих пор в семейном альбоме есть. Мы тогда собрали камни по карманам, чтобы я могла увезти их домой. Мне они казались целым сокровищем. Сейчас кажется смешным, конечно, но каждый раз, когда нахожу какой-нибудь необычный камень, я вспоминаю ту пирамидку и прилив. Думаю, с тех пор у меня и появилась привычка обращать внимание на мелочи. Ведь они так о многом порой говорят. Ну, вроде все. «Сложно рассказывать о себе по заказу. Но, кажется, мы справились. До следующего письма, Максим. Лиза. По скрипту. Не знаю, что будет дальше, но твои письма помогают мне думать, скажем так, в правильном направлении. Спасибо тебе». Максим улыбнулся и сделал глоток чая. Слова Лизы, теплые и искренние, медленно растекались по его душе словно согревающий целебный отвар. Она не поведала каких-то секретов, нет. Это были обычные для каждого человека вещи. Кто-то любит чай, а кто-то кофе. Кому-то больше нравится лето, а для кого-то зима — совершенное время года. И именно в этой незатейливости, простоте было нечто подлинное. Доверие и искренность, от которых сердце странно и приятно сжалось. Ее маленькие радости, запах костра, музыка, привычка напевать в душе, создавали какой-то чудесный уютный мир, в который она его впускала, будто приглашая разделить с ней это тихое счастье. Ему вдруг захотелось, чтобы Лиза знала. Ее слова не просто остались на бумаге ровными красивыми буквами. Они оставили теплый след в душе, почти осязаемый, как прикосновение руки. Максим посмотрел в окно и зажмурился Погода сжалилась и брюги сверкал в ярких солнечных лучах но пар который выдыхали прохожие напоминал зима никуда не пропала она правит бал. Максим задумался стоит ли сегодня гулять Погода безусловно располагала но вот голова которая раскалывалась от каждого приступа кашля молила: пойдем в отель Все еще колеблясь, он достал из внутреннего кармана ручку и решил сперва написать ответ Лиди, а уж потом думать, теплая кровать в отеле или прогулка под ледяным солнцем.